«Радиоприемник стоит. Твоя дрель лежит, где лежала. Кухонный комбайн...» «Минуточку, загляну в кухню». «Да, кухонный комбайн на месте. Твои инструменты тоже». «Странно», — недоверчиво отозвался отец, осматривая одежду в шкафах. «Действительно, ничего не тронули? Может, мы их спугнули? Посмотрим, что в комнатах детей». Яночку до сих пор спокойно стоящую двери вдруг кольнуло недоброе предчувствие. Оттолкнула отца, она бросилась в комнату Павлика и застыла на пороге. «Лампа!» — сдавленным голосом выкрикнула девочка. «Лампа!» — вслед за ней крикнул Павлик. Тоже устались на пустое место на большом ящике, заменяющем Павлику стол. Лампа исчезла, а они еще нарочно оставили, уезжая окно приоткрытым, чтобы лампа проветрилась. И вот ее украли неизвестные злоумышленники. Больше ничего не украли, только ее. Я специально за лампой. — Почему вы оставили окно открытым? — сурово допытывался отец. — Знаете ведь, здесь надо все запирать, а они на распашку. — Мы лампу проветривали, она воняла, — объяснила Яночка. — И вовсе не на распашку, немного только приоткрыли. А лампу надо было проветрить. Вон в столовой она стояла всю ночь. Чувствуете, до сих пор воняет. интересно «С чего эта лампа вдруг начала вонять?» – расспрашивала мама. «Когда мы ее покупали, она не воняла. Мы ее зажигали. Наверное, в ней было прогорклое масло. Вот и развонялась», – устала, пояснила Яночка. «Да какое это теперь имеет значение? Ведь лампы больше нет». «Слава Богу! Значит, всего-навсего украли одну лампу», – обрадовался пан Роман. «А я-то было испугался». «Всего-навсего!» – возмущенно передразнила отца девочка. А я этого так не оставлю. Мы сделаем все, чтобы заполучить ее обратно. Ты шутишь, дочь моя, произнес уже совсем успокоенный пан Роман, поняв, что их имущество целое и невредимо. Да здесь еще никому не удалось получить обратно своих вещей. А уж сколько всего украли. Тут действует шайка воров. А может и две. Нам повезло. Воры ничего не успели украсть. Мы подъехали и испугнули их. Дети недовольно посмотрели на отца. У них было свое мнение насчет планов грабителей. Им плевать на радиоприемник и какие-то глупые дурацкие дрели. Они явились только за лампой. «Головой ручаюсь, они специально за ней охотились», — поделился Павлик своими соображениями с сестрой. «Видели, как мы купили лампу, следили за нами, воспользовались тем, что на весь день мы уехали из дому. Мы должны выкрасть ее у них». Твердо сказал Яночка. «Хабр!» Хабр уже сидел рядом, хвостом заметая пол. Оторванный лоскут он положил к ногам хозяйки. Яночка с братом одновременно наклонились над ним. «Похоже, Хабр выдрал клочок одежды у вора», предположил Павлик, ногой расправляя отодранный лоскут. «Вроде карман!» «Точно, карман!» «Хабр отодрал ему карман!» «Дети, только руками не трогайте!» предостерегала мама, издали наблюдая всю сцену. Лучше всего это сразу выкинуть из дома. Но ведь это же часть одежды вора, возразил Павлик. По этому карману Хабр найдет и опознает вора. А вот это выкиньте из головы, решительно потребовал отец. Никакого выслеживания, никакой войны с ворами. Почему? Они же украли нашу лампу. Для борьбы с ворами существует полиция, не ваше это дело. Учтите, никому еще из потерпевших не удалось вернуть свою собственность. И вам не по силам. Да и опасное это дело. Что ж, в таком случае надо здесь прибраться, заявила Яночка, сходила за щеткой и вымыла воровской карман за порог. Там она спрятала его под ступеньками крыльца и шепотом похвалила Хабра, прижав в груди его умную красивую голову. Хабр понял, что хозяйка им очень довольна. За ужином пан Роман прибегнул прямо-таки к иезуитскому маневру, неожиданно заявив детям. Обращаю ваше внимание на тот факт, что выслеживание вора наибольшую опасность представляет для Хабра. Если преступники поймут, что собака взяла их след, без колебаний убьют ее. Ни один вор не в жизни.